Кассета 7. Дорожка 1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Учебник. Продолжение страницы 512. Индивидуальный подоходный налог рассчитывается по прогрессивной шкале ставок. Начиная с установленной суммы, освобожденной от налогообложения, Прирост дохода делится на части, из которых каждая последующая облагается по более высокой ставке. Количество таких ступеней колеблется от двух Соединенных Штаты Америки и Великобритания) и до 14 Франции. При этом размер минимальной налоговой ставки колеблется от 10 до 25%, максимальный от 28 до 70%. Налоги на прибыли компаний составляют важную часть поступлений в бюджет до 20%. В большинстве западных стран в последние годы эта доля государственных доходов имеет тенденцию к уменьшению. Налог на прибыль взимается с облагаемой прибыли предприятий, которая равняется валовой выручке от реализации за вычетом производственных и коммерческих издержек, включая заработную плату, проценты по банковскому кредиту, затраты на рекламу. Вычитаются также расходы в соответствии с действующим законодательством, полностью или частично освобождаемые от налогообложения, затраты на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, взносы в благотворительные фонды, налоги местным органам власти и так далее. Максимальная ставка налога на прибыль колеблется от 30 до 50%. В большинстве стран установлены пониженные ставки для мелких предприятий с тем, чтобы стимулировать их деятельность. Прямые налоги на личные доходы граждан и на прибыль компаний, вносящие существенный фискальный вклад, обладают высоким коэффициентом эластичности, то есть зависимости между поступлениями от них в бюджет и колебаниями величины волового национального продукта. Страница 513. Этим обусловлена их роль как рычага централизованного государственного воздействия на экономику. В последние годы возрастает значение взносов на социальное страхование. По своей природе они близки к налогам и выплачиваются лицами, нанятыми на работу в процентах к валовому заработку и предприятиями в процентах к общему фонду заработной платы. Поступления от компаний обычно превышают взносы трудящихся. Вместе с тем затраты фирм на эти цели включаются в производственные издержки, вследствие чего через механизм цен они перекладываются на потребителей. Существенную роль в западных странах играют косвенные налоги, которые включаются в цену товара и целиком оплачиваются покупателями. В Соединенных Штатах Америки и Канаде главным из них является налог с оборота. Облагается вся валовая выручка от реализации товаров и услуг. Уровень налога колеблется от 2 до 10%. В западноевропейских странах и Японии от 14 до 19% косвенных налогов составляет налог на добавленную стоимость. Разница между валовой выручкой и суммой затрат на сырье, полуфабрикаты и услуги, полученные от поставщиков. К косвенным налогам относятся также выборочные акцизы. Ими облагаются преимущественно алкогольные напитки, табачные изделия и бензин. Еще одной разновидностью косвенных налогов являются таможенные пошлины, доля поступлений, от которых в большинстве стран незначительна. В Великобритании 1,2%, в Японии 1,3%, в Соединенные Штаты Америки 1,6%, в Германии 2,5% и во Франции 7,6%. Отличительная особенность косвенных налогов – их регрессивность, повышение их уровня в общей сумме дохода по мере уменьшения самого дохода. У малоимущих слоев населения эти налоги составляют более существенную долю дохода, чем у состоятельных граждан. В современных условиях продолжает действовать ряд традиционных налогов. А. Сна следство и дарений. И. Б. Поимущественные, которые взимаются с оценочной стоимости земли, зданий, сооружений, индивидуальных домовладений. Такие специфические налоги не дают существенного фискального вклада. Второй составной частью бюджета являются расходы. Эта часть призвана обеспечить финансовыми ресурсами потребности государства, связанные с выполнением своих функций. Возрастание роли государства в регулировании макроэкономики выразилось в появлении во второй половине XX века новых тенденций в развитии функций государственного бюджета. Одна из них – участие государственных финансов в обеспечении устойчивого экономического роста. На Западе через бюджет финансируется от одной трети до половины – Всех инвестиций в основной капитал. Страница 514. Обновлению технической базы производства способствуют возросшие государственные затраты на фундаментальные научные работы, прикладные исследования и разработки. Значительные суммы государство расходует на кредиты, субсидии, денежные пособия и дотации предпринимателям, которые участвуют в выполнении государственных программ экономического развития. Существенно увеличились объемы инвестиций в человеческий капитал, образование, повышение квалификации и переквалификацию рабочей силы. Важнейшая функция бюджета – увеличение объема совокупного спроса посредством государственных закупок товаров и услуг, в том числе и на военные цели. Бюджет выступает также как основной инструмент социальной политики государства. С его помощью проводится широкомасштабное перераспределение доходов в целях достижения большей социальной справедливости. Как известно, население западных стран уплачивает сравнительно большие налоги. Однако значительная их часть возвращается в виде трансферных, от латинского трансфера – переносить платежей, идущих на социальные нужды. Например, в 1986 году в Соединенных Штатах Америки налоги составили 32% волового национального продукта. При этом 12% было возвращено в виде социальных выплат. Общая сумма налогов за вычетом социальных выплат населению представляет собой чистые налоги. В среднем половина всех расходов центральных бюджетов на Западе идет на социально-экономические цели. В конце 80-х годов в Соединенных Штатах Америки и Федеративной Республике Германии на эти цели пошло 53% всех расходов, в Японии 47%, в Великобритании 50%. Бюджетные затраты на социально-экономические потребности подразделяются на две большие группы. Первая группа статей касается собственно социальных нужд, затраты на выплату пенсий, пособий, на здравоохранение, образование и подготовку кадров. Вторая группа затрагивает непосредственно экономические расходы на энергетику, жилищное строительство, коммунальное хозяйство. Региональное развитие, природные ресурсы и охрану окружающей среды, добывающие и обрабатывающие промышленность, сельское хозяйство, связь, транспорт и тому подобное. Существенная доля бюджетных средств идет на прямые и косвенные военные расходы, в том числе экономическую и военную помощь зарубежным странам, затраты на космические и иные исследования в военной области, пенсии и пособия бывшим военнослужащим. Удельный вес этих средств довольно велик и вместе с тем не одинаков для разных стран. В Соединенных Штатах Америки составил 34 в федеративной республике Германии 26 процентов, Франции 21 процент, Великобритании 14 процентов и Японии 9 За последние три десятилетия наблюдаются существенные структурные сдвиги в расходной части центральных бюджетов ведущих стран Запада. Страница 515. Во-первых, увеличился удельный вес затрат, касающихся благосостояния людей. на здравоохранение, образование, подготовку и переподготовку кадров, пенсионное обеспечение. Во-вторых, замедлились темпы роста и, соответственно, уменьшилась доля расходов, связанных с обороной, управлением и предоставлением услуг. В-третьих, с середины 60-х и до середины 80-х годов в большинстве стран быстро возрос удельный вес затрат центрального бюджета в воловом внутреннем продукте. В 1965-85 годах Этот показатель для стран ОЭСР увеличился с 29,5% до 41%, что неблагоприятно сказалось на общей структуре бюджетов. Важной характеристикой государственного бюджета является соотношение доходов и расходов. В периоду классического капитализма была присуща тенденция к их сбалансированности, установлению равновесия между поступлениями и затратами. Например, бюджеты таких стран, как Великобритания, и Соединенные Штаты Америки отличались высокой устойчивостью, что объясняется относительно высокими темпами экономического роста и небольшим удельным весом непроизводительных военных расходов. Но резкое возрастание экономической роли государства и огромное увеличение его расходов привели к хроническому бюджетному дефициту, превышению затрат над поступлениями. И этот дефицит стал злободневной национальной проблемой. Бюджетный дефицит представляется несомненным, что нормальным состоянием всех видов бюджетов является равенство доходов и расходов. Об этом мы можем судить, скажем, по бюджету отдельного человека или семьи. Недаром по такому случаю говорят «по одежке протягивай ножки». Спрашивается, должен ли государственный бюджет быть ежегодно сбалансированным? Как это не покажется парадоксальным, ответ будет отрицательным. Объясняется это главным образом тем, что государственный бюджет должен отражать циклическое движение экономики. Проводимая государством антициклическая фискальная политика имеет два неодинаковых результата при формировании результата соотношения дохода и расхода бюджета. Во время производственного спада бюджет, естественно, имеет отрицательное сальдо. От итальянского сальдо – расчет. Это означает, что при бухгалтерском приравнивании доходов и расходов бюджет сводится с дефицитом. Расходы значительно возрастают, что важно для преодоления кризиса, и превышают доходы. В период спекулятивного бума бюджет имеет положительное сальдо. Существенное превышение доходов над расходами является следствием большого поступления налоговых платежей во время подъема производства. Изъятие значительной части доходов на фазе бума способствует уменьшению перегрева экономики. Страница 516. Отсюда видно, что если бюджет будет жестко сбалансирован, то государство не сможет проводить стабилизирующую антикризисную политику, которая призвана гасить экономические колебания. Более того, постоянно уравновешенное соотношение государственных доходов и расходов усилит циклические колебания экономики. Так во время кризиса совокупный спрос будет меньше требуемого. В период спекулятивного бума инфляция углубится. Поэтому очевидно, что ежегодно сбалансированный бюджет не является нейтральным по отношению к экономическим колебаниям. Государственный бюджет целесообразно балансировать на циклической основе, то есть с положительным сальдо при буме и отрицательным при спаде производства. Между тем типичен бюджет с отрицательным сальдо. Объясняется это прежде всего возрастанием роли государства в разных сферах жизни общества, увеличением численности государственных служащих, возрастанием расходов на военно-промышленный комплекс и так далее. В результате темпы роста затрат государства зачастую значительно превышают скорость увеличения валового национального продукта. Показательно, что в 20 веке в Соединенных Штатах Америки государственные расходы выросли в 350 раз. Однако увеличение государственных доходов, происходящее в основном за счет налогов, имеет свои пределы. Отсюда хронический дефицит, который растет не только в абсолютных размерах, но и относительно. В конце 80-х годов бюджетный дефицит составил во Франции 10% волового национального продукта, в Соединенных Штатах Америки 12%, в Федеративной Республике Германии 14%, в Японии 16%, в Бельгии 25%, И в Италии 25%. По сравнению с 1970 годом этот показатель в отдельных странах увеличился в 4-16 раз. Не означает ли это, что государство с бюджетным дефицитом попадает в положение банкрота, не способного оплатить свои расходы? Нет, потому что оно имеет несколько источников средств для покрытия своего дефицита. Как числу относится А. Печатание новых денег, что, разумеется, порождает инфляцию. Б. Неналоговые поступления, например, доходы от иностранного туризма. В мире в целом они составляют 6% волового национального продукта, в России менее 1%. В. Внешний долг, международный кредит, получивший в современных условиях широкое развитие. Крупными должниками являются не только слаборазвитые, но и развитые страны. Так в 80-е годы Соединенные Штаты Америки повысили процентные ставки в банках, чтобы привлечь иностранные инвестиции и за этот счет финансировать бюджетный дефицит. В конце 80-х годов чистая задолженность, разница между предоставленными и полученными иностранными займами Соединенных Штатов Америки превысила 500 миллиардов долларов. Около 11% волового национального продукта, а в конце 90-х годов может составить и триллион долларов. Страница 517. Г. Внутренний долг. Государственные ценные бумаги, продаваемые фирмам и населению. К их числу относятся государственные облигации, обязательства выплатить владельцу заимствованную у него сумму денег в будущем и казначейские обязательства, краткосрочные до одного года казначейские векселя. Они обычно продаются со скидкой номинальной обозначенной на бумаге цены, что образует доход владельца Векселя, когда государство выкупает его обратно. С быстрым ростом бюджетных расходов столь же быстро увеличивается внутренний государственный долг. Например, в Соединенных Штатах Америки к началу 90-х годов федеральный долг составил более 3 триллионов долларов или свыше 500 тысяч долларов на каждую семью. Увеличение государственного долга имеет ряд отрицательных последствий. Этот долг составляет возрастающую часть волового национального продукта. В 1988 году в Соединенных Штатах Америки он составил 53% волового национального продукта, что уменьшает долю дохода, идущую на потребление и накопление. В бюджете выделяется постоянно увеличивающаяся часть расходов для погашения процентов по внутреннему долгу. В конце 80-х годов выплаты процентов по этой задолженности поглощали в Соединенных Штатах Америки 15% всех бюджетных затрат, в Федеративной Республике Германии 11%, в Великобритании 10% и в Японии 19%. Широкая продажа государственных ценных бумаг предприятиям и населению неизбежно ведет к повышению процентных ставок и к увеличению удельного веса государства на рынке судных капиталов. В итоге возникает так называемый эффект вытеснения. С рынка ценных бумаг вытесняются те продавцы, которые не могут дать покупателям ценных бумаг более надежные инвестиции. Во многих странах Запада в 80-е годы был взят курс на ограничение темпов роста государственных расходов и стабилизацию их уровня в воловом национальном продукте. С этой целью свертывались низкоэффективные малопопулярные социально-экономические программы, сокращались военные расходы, проводилась частичная конверсия оборонной промышленности, что благоприятно сказалось на снижении бюджетного дефицита. Совершенно иные тенденции в последние десятилетия были свойственны бюджетной политике нашей страны. Российский бюджет В условиях командно-административной системы в Советском Союзе государственный бюджет представлял собой основной финансовый план образования и использования общегосударственного фонда денежных средств. Эти средства расходовались для выполнения директивного плана социально-экономического развития народного хозяйства. Бюджет и народно-хозяйственные планы составлялись и утверждались одновременно и в тесной взаимоувеске. Страница 518. Основными источниками общегосударственных финансов были платежи предприятий в форме налога с оборота. Правительство устанавливало твердые ставки налога в ценах товарах, что обеспечивало надежное поступление денег в бюджет. и отчисления от прибыли, они доходили иногда до 70%. Подоходный налог с населения составлял менее 10% доходной части бюджета. Финансирование народного хозяйства осуществлялось почти целиком за счет бюджета. Именно из него направлялись денежные средства на новое капитальное строительство, научно-технический прогресс и совершенствование пропорций общественного воспроизводства. Общегосударственные финансы – расходовались на здравоохранение, образование, подготовку кадров, жилищно-коммунальное строительство, социальное обеспечение и иные социально-культурные нужды. Но такая предельно централизованная мобилизация основной части денежных средств общества и их использование для выполнения директивных заданий народно-хозяйственного плана имели те же непреодолимые недостатки, которые присущи командно-административной системе в целом. Следовательно... Реформирование этого макрорегулятора одновременно предполагает преобразование абсолютно централизованного государственного бюджета. За годы экономических реформ произошли некоторые изменения в бюджетной политике Российской Федерации. Об этом можно судить по обобщенным данным о консолидированном бюджете, федеральном и местных бюджетах, приведенном в таблице 19.3. Таблица 19.3 Консолидированный бюджет Российской Федерации в 1995 году из-за сложности не начитывается. Статистические данные таблицы 19.3 свидетельствуют о том, что налоги составили 83% всей доходной части бюджета. Расходы же превысили доходы на 54,7 триллиона рублей. Дефицит бюджета, составлявший в 1992 году 6% вылового внутреннего продукта и 7% в 1993 году. В 1995 году снизился до 3,3%. Страница 519. Особый интерес представляет более подробное рассмотрение структуры всех налоговых поступлений. Таблица 19.4. В 19.4 налоговые доходы консолидированного бюджета Российской Федерации в 1995 году из-за сложностей не начитывается. Как видно из проведенных в таблице 19.4 данных, около трети всех налоговых доходов составил налог на прибыль. С учетом того, что в 1995 году вся полученная в экономике страны прибыль составила 211,7 триллион рублей, это означает, что из данной суммы в налоговые доходы государственного бюджета ушло 55% всей прибыли. В свою очередь, налог на добавленную стоимость и акцизы, приведшие к повышению цен, вместе составили 33% бюджетных налоговых доходов, которые по существу дополнили налогообложение физических лиц. Что касается неналоговых доходов, то они сформировались от внешнеэкономической деятельности, продажи принадлежащего государству имущества и реализации государственных запасов. Конкретные представления о бюджетных расходах мы получаем из данных таблицы 19.5. Таблица 19.5. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации в 1995 году. Из-за сложности таблица не начитывается. Страница 520. Проведенные в таблице 19.5 сведения дают основание сделать определенные выводы. В расходной части бюджета затраты на народное хозяйство резко сократились. С 34% всех расходов в 1992 году до 12% в 1995. Существенно уменьшилось... Доля расходов на оборону с 14% в 1992 году до примерно 10% в 1995. Несмотря на чрезмерное обесценение денег, удельный вес затрат бюджета на социально-культурные мероприятия за 1992-1995 годы остался примерно на том же уровне. Эти затраты включают расходы на образование, культуру и искусство, средства массовой информации, здравоохранения, физическую культуру, социальную политику. С начала реформирования государственных финансов возникли серьезные проблемы и противоречия в бюджетном регулировании макроэкономики. Прежде всего они коснулись организации бюджетной работы – В 1992 и 1993 году федеральные бюджеты были приняты не до наступления бюджетного года, а в момент его окончания, в декабре соответствующего года. Это произошло из-за запоздалой подготовки бюджетов, отсутствия научно поставленного прогнозирования, в особенности предвидения динамики инфляции и тому подобное. О недоработанности бюджета свидетельствовало, в частности, то, что расходы в нем делились на защищенные. полностью обеспеченные ресурсами и незащищенные, осуществление которых зависело от возможного поступления дополнительных доходов. Только бюджет на 1995 год был принят в начале года на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. И все же в 1995 году на ненадлежащем уровне находилось исполнение федерального бюджета страны по многим статьям. 19 Таблица 19.6. Таблица 19.6. Исполнение Федерального бюджета Российской Федерации в 1995 году. Из-за сложностей не начитывается. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что из числа налоговых доходов налог на прибыль был собран на 91%, подоходный налог на физических лиц на 92%. Налог на добавленную стоимость на 95% к утвержденным в бюджете суммам. Еще большие отклонения от утвержденного бюджета допущены в расходной части бюджета. Страница 521. Так, фактическое исполнение в процентах к утвержденному бюджету составило, например, по расходам на государственное управление 86,5%, национальную оборону 80,1%, промышленность, Энергетику и строительство 79,3%, сельское хозяйство и рыболовство 60,8% и социально-культурные мероприятия 59,2%. В то же время бюджетный дефицит вместо утвержденной суммы 60,4 триллиона рублей составил 48,7 триллиона рублей. Это 80,6% к утвержденному бюджету. Естественно, что такие расхождения в практическом исполнении бюджетных установок создали большие трудности и противоречия в развитии многих отраслей национальной экономики. Серьезным противоречием бюджетной политики является также расхождение между процессами стабилизации денежного обращения и всей макроэкономики. Так, в прогнозе социально-экономического развития страны на 1995 год поставлена цель сделать этот год годом стабилизации экономики. Но кризисный спад все же прогнозировался и имел место в действительности. Главной целью была избрана стабилизация денежного обращения, снижение инфляции к концу года до 1-3%, а за год до 15-20%. Однако, согласно кривой Филлипса и по закону Оукина, Одностороннее уменьшение темпов инфляции вызывает усиление других видов дестабилизации, макроэкономики, рост безработицы и падение производства, что и было на самом деле. Продолжавшийся кризис сделал нереальной цель снизить инфляцию до 1-3% в месяц. К тому же важно отметить, что на практике принимаются антиинфляционные меры, которые пригодны для борьбы с инфляцией спроса при неудовлетворении покупательской потребности населения. в то время как в действительности главную угрозу представляет инфляция и сдержек. В основу бюджетной политики на 1995-1997 годы заложено глубокое и неразрешимое противоречие. С одной стороны, в соответствии с монетаристской концепцией ставится цель снизить предложение денег и проводить по существу рестриктивную бюджетную политику. Эта политика сопровождается жесткими кредитно-денежными мерами, прекращаются централизованное распределение кредитов, практика списания задолженности, предоставление суды отраслям хозяйства на льготных условиях и тому подобное. В этом случае, как известно, усиливается спад производства. С другой стороны, ставится задача теперь уже в 1997 году добиться приостановки экономического кризиса. Однако Как мы знаем, в его основе лежит глубокий структурный кризис, который невозможно преодолеть за короткий срок, и для выхода из которого требуются огромные затраты государственных денежных средств. Очень острым является противоречие между экономическими и социальными целями бюджета. Ужесточение кредитно-денежной политики в соответствии с требованиями Международного валютного фонда снижение темпов инфляции, условия предоставления кредитов этого фонда, для сбалансирования бюджета сопровождается уменьшением социальной ориентации бюджета. Страница 522. В нем не предусматриваются необходимые меры по улучшению материального положения основной части населения, не проводится должная индексация заработной платы, пенсий, замораживается доля расходов на выплату заработной платы и пособия населению и тому подобное. По официальным данным, реальные располагаемые денежные доходы, доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в 1995 году составили к предыдущему году 87%, а к уровню 1990 года 72%. Из общей численности населения около 29 миллионов человек, или 20% располагали среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума. Сегодня общепризнано, что необходимо последовательно проводить бюджетно-налоговую реформу. Это позволит существенно повысить качество планирования и финансирования государственных расходов, укрепить доходную базу бюджета, создать механизмы действенного контроля за использованием финансовых ресурсов государства. Предстоит принять налоговый кодекс Российской Федерации, который регламентирует взаимоотношения государства и налогоплательщиков. Одновременно важно осуществить комплекс мер, улучшающих финансовые отношения нашей страны с другими государствами, о чем будет сказано в следующей главе. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Финансы, фискальная политика, дискреционная политика. Автоматические стабилизаторы, налог, налоговая ставка, прямой налог, подоходный налог, косвенный налог, таможенные пошлины, акцизы, кривая лафера, государственный бюджет, бюджетный дефицит, антициклическая бюджетная политика, внутренний государственный долг. Второе. Тесты. 2.1. К каким экономическим последствиям может привести внутренний государственный долг? А. Сокращение производственных возможностей страны. Б. Снижение уровня жизни. В. Перераспределение национального богатства между гражданами. Г. Увеличение совокупных государственных расходов. 2.2. Эффект вытеснения, связанный с государственным долгом. А. Сокращает частные инвестиции. Б. Приводит к увеличению ставки процента. В. Ведет к сокращению производственного потенциала в будущем. Г. Все предыдущие ответы верны. Е. Все предыдущие ответы не верны. Страница 523. 2.3. Если правительство ежегодно будет стремиться к сбалансированному бюджету, то такой бюджет А. Будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла. Б. Будет усиливать колебания в рамках экономического цикла. В. Будет способствовать ослаблению инфляции. Г. Будет стимулировать совокупный спрос. Третье. Верно-неверно. 3.1. В результате реализации фискальной политики государственные расходы снижаются. 3.2. При прочих равных условиях повышение налогов и государственных расходов на одинаковую величину может привести к росту ворового национального продукта. 3.3. Государственные расходы учитываются отдельно от инвестиций, так как они по-разному влияют на экономику. 3.4. Бюджетный дефицит возникает всякий раз, когда государственные расходы превышают налоговые поступления. 3.5. Политика в области государственных расходов и налогообложения проводится только с целью снижения уровня безработицы и инфляции. 3.6. Все автоматические или встроенные стабилизаторы могут снизить уровень безработицы или инфляции, но не в состоянии избавить экономику от первого и от второго. 3.7. Циклический дефицит – это результат антициклической политики государства, направленной на стимулирование экономического роста. 3.8. Размеры государственного долга можно определить путем суммирования всех государственных облигаций, имеющихся на руках у населения. 3.9. Продавая государственные облигации иностранцам для финансирования растущих расходов, правительство накладывает определенное бремя на будущее поколение. Четвертое. Проблемные вопросы. 4.1. Каким образом каждое домашнее хозяйство и каждая фирма связаны с государственным бюджетом? 4.2. Объясните и оцените каждое из следующих утверждений. А. Государственный долг представляет собой как бы долг левой руки, правой руки. Б. Наименее вероятным следствием большого государственного долга может быть банкротство правительства. 4.3. Может ли существенное уменьшение бюджетного дефицита сократить? А. Общую величину долга правительства данной страны иностранцам. Б. Покупки иностранцами активов, ценностей данной страны, в том числе предприятий и ферм. 4.4. Может ли приватизация быть средством уменьшения бюджетного дефицита? Страница 524. Раздел 6. Всемирная экономика Глава 20. Современная мировая экономика Параграф 1. Тенденции глобализации экономики Этапы пути к открытой экономике В последней главе нам предстоит взглянуть, словно из околоземного космического пространства, на всю обитель человечества. На пороге 21-го столетия это представляет особый интерес. Мировое сообщество вышло на знаменательный исторический рубеж, стало реальным созданием на новых основах всемирного хозяйства, на которое опирается планетарная общность людей. Как и почему развилось такое экономическое взаимодействие между странами, все более сближающее их и делающее устойчиво зависимыми друг от друга? Мы начнем рассматривать этот вопрос с выяснения исходного отличия глобальной от французского «глобаль» – всеобщей экономики от макроэкономики. Это различие отражено в подразделении национальной экономики на закрытую и открытую. Закрытая макроэкономика отличается тем, что все товары и услуги производятся и продаются внутри страны. Все внутренние доходы и расходы образуют воловой внутренний продукт. Этот продукт делится на основные части при его распределении и использовании, на потребление C, инвестиции I и государственные расходы G. Формула ВВП равняется C плюс I плюс G. Открытым национальным хозяйством является такая макроэкономика, в которой часть продукции создается для внутреннего потребления, а оставшаяся доля идет на экспорт, X, продается за рубеж. Вместе с тем часть доходов идет на импорт, им. Закупки товаров и услуг, изготовленных в иных странах. Все доходы и расходы образуют валовой национальный продукт. Формула. ВНП равняется ВВП плюс X минус им. Вполне очевидно, что возникновение и развитие глобальной экономики является следствием перехода большинства стран от закрытых национальных экономик к открытым. Когда и как это произошло? Страница 525. Истории известны четыре этапа процесса формирования всемирного хозяйства. Первый этап. Приходится на доиндустриальную стадию производства. Если искать потоки человеческой общности, то они обнаруживаются... в той исторической дали, которая отстоит от нас на 100 тысяч лет. Тогда зарождался торговый обмен, и люди, жившие в обособленных, друг от друга, родовых общинах и племенах, закладывали основы взаимовыгодного экономического сотрудничества. Его первыми объектами стали излишки зерна, мяса и других благ, образовавшиеся у соседних племен, отдельных семей и лиц. С течением времени товарное производство создавало постоянно увеличивающуюся массу продукции, которая поступала в регулярный обмен между различными государствами. С образованием сословия купцов начала развиваться международная торговля. Второй этап экономического общения возник на индустриальной стадии производства. В результате распада замкнутых натуральных хозяйств и всестороннего развития рыночных отношений, появление крупного машинного производства и неуемного стремления бизнесменов к обогащению, внешняя торговля превратилась в неотъемлемую составную часть практически любой национальной экономики. Возникновение мирового рынка – вот высшее экономическое достижение классического капитализма. Третий этап образования глобальной экономики – наступил на рубеже XIX-XX веков. Тогда впервые возникла всемирная система хозяйства, для которой характерен ряд особых признаков. Рисунок 21. Рисунок 21. Особенности всемирной системы хозяйства начала XX века. Описание рисунка. Рисунок иллюстрирует следующие признаки всемирной системы хозяйства. Экономический раздел мира, «Территориальный раздел мира. Новая роль колоний». Конец описания рисунка. Окрепшему акционерному капиталу Запада стало тесно в рамках внутреннего рынка. В погоне за новыми прибылями он устремился в другие страны. Усилившийся вывоз капитала и широкий международный обмен породили международные монополии. Они поделили между собой мировые рынки сбыта, источники сырья и области приложение капитала экономические. Это было сделано посредством договоров, аренды, концессий и тому подобное. Раздел мирового экономического пространства создал для крупного капитала возможность извлекать монопольную сверхприбыль на территориях многих зависимых стран. По приблизительным подсчетам исследователей, в конце XIX века Насчитывалось около 40 международных монополий, в 1910 году около 100. Например, в начале 20-го столетия американский концерн General Electric, всеобщая электрическая компания, подчинил своему контролю германское всеобщее общество электричества и английский концерн Metro Vickers. Он проник также в электропромышленность Франции, Японии и других стран. Страница 526. Но экономический раздел мира сверхмонополиями устанавливается по силе капитала. А эта сила со временем по разным обстоятельствам изменяется. Поэтому у финансового капитала ведущих держав возникло стремление прочно закрепить за собой территории других стран путем установления над ними политико-административного господства. благодаря этому в конце XIX, начале XX века резко усилилась колонизация ранее свободных народов как известно это привело к завершению территориального раздела мира великими державами и образованию огромных колониальных империй к 70-м годам XIX -го века на нашей планете имелись обширные земли еще не захваченные великими державами таких территорий было в Африке 9 десятых, в Азии половина в Полинезии около половины с 1876 по 1914 годы велась усиленная борьба за колонии западные государства захватили свыше 25 миллионов квадратных километров территории а численность населения колоний возросла еще на четверть миллиарда человек и составила 570 миллионов так был сделан окончательный шаг к образованию всемирного хозяйства Всемирное хозяйство – это глобальный экономический организм, в котором сложились взаимосвязи и взаимозависимости всех стран и народов планеты. Для него характерны интернационализация производительных сил и создание многообразной системы международных экономических отношений. По мере своего развития всемирное хозяйство начинает отражать растущую и грепозную целостность мира – Однако в первой половине нынешнего столетия такая целостность обеспечивалась преимущественно с помощью внеэкономического принуждения по отношению к подавляющей части человечества. С завершением территориального раздела мира роль колоний в международной экономике существенно меняется. Раньше, а западные страны стали приобретать колонии еще в XVI веке, подчиненные территории были в основном областью выгодного сбыта товаров, поступавших туда из метрополий. В условиях 20 века колонии превратились в дополнительные источники сырья, дешевые рабочие силы, область выгодного приложения капитала, важные военно-стратегические районы. Огромные доходы выкачивались из колоний с помощью налогов путем использования различных внеэкономических методов. Коренное население колониальных и зависимых стран обрекалось на нищету, голод, болезни, вымирание. Чтобы прочнее привязать к себе колонии и выгоднее их использовать, великие державы, Сформировали специфическое колониальное международное разделение труда. Страница 527. Угнетенным народом навязывалась производственная специализация, определяемая потребностями иностранного капитала. В колониях не развивались отрасли промышленности, которые могли бы соперничать с индустриями метрополий. Зато в местностях, богатых полезными ископаемыми, всячески расширялась, намного превышая собственные нужды зависимых стран. Горнодобывающая промышленность Потребностям монополий подчинялась и специализация сельского хозяйства колоний Причем часто в ущерб нуждам собственного населения Например, в течение второй половины 19 века вывоз зерна из Индии в Англию увеличился в 11 раз В то же время смертность от голода в этой колонии возросла в 20 раз Лучшие земли использовались для разведения технических культур, нужных промышленности метрополий. В результате многие страны были вынуждены подчинить хозяйство экспортному производству одного-двух, в редких случаях трех-четырех видов сырьевых товаров. Такая специфика международного разделения труда сохраняется и поныне, как одно из наследий колониального прошлого. В настоящее время подавляющую долю в экспорте составляют в Замбии медь, в Боливии олово, Ливии нефть, республики Чад хлопок, в Гане какао-бабы. Однако всемирная система господства финансового капитала несла в себе острые социально-экономические противоречия. Они делали ее неустойчивой и вели в конечном счете к разрушению. Так, противоречия между главными капиталистическими странами привели к мировым войнам, ожесточенной борьбе за территориальный передел мира. Противоречия между колониями и метрополиями породили мощные национально-освободительные движения, которые, как известно, стерла карты Земли колониальную систему. С 60-х годов, когда большинство колониальных стран освободилось от политической зависимости, наступил современный этап развития всемирного хозяйства. На этом этапе появились новые тенденции прогрессивных изменений современной глобальной экономики. Рисунок 22. Рисунок 22. Современные тенденции развития всемирного хозяйства. Описание рисунка. Рисунок иллюстрирует следующие тенденции глобализации экономики. Международное сотрудничество на основе материальной заинтересованности, рост глобального рыночного пространства, развитие совокупности мирохозяйственных отношений и интернационализация производства. Конец описания рисунка. Страница 528. Современная глобальная экономика исключает внеэкономическое принуждение стран. Ушли в прошлое экономические объединения государств, существовавшие на базе военно-политических блоков. Все более характерной становится возрастающая материальная заинтересованность в постоянном экономическом сотрудничестве между странами. В последние десятилетия формируется новое глобальное экономическое пространство. Многие отсталые в экономическом отношении страны, имевшие натуральное или полунатуральное производство, переходят к рыночной экономике. Постсоциалистические государства, входившие в замкнутые военно-политические блоки, становятся странами с открытой экономикой. Это способствует тому, что в международном масштабе более интенсивно развивается вся система рыночных отношений. Глобальные связи между странами не сводятся только внешнеторговым отношениям, как это было на первых этапах мировой экономической истории. Экономическая взаимозависимость становится все более разносторонней. Нынешняя совокупность мирохозяйственных связей включает в себя внешнюю торговлю, кооперацию производства, обмен научно-технической информацией и технологическими разработками, перемещение рабочей силы из одной страны в другую, Международный кредит и иностранные инвестиции. Валютные взаимоотношения государств. Такие мирохозяйственные связи опираются на глобальную инфраструктуру. В нее в первую очередь входит международная транспортная система, морской, железнодорожный, воздушный транспорт, мировая сеть информационных коммуникаций, в том числе межконтинентальная сеть комму... телекоммуникаций. Нынешнее всемирное хозяйство непрерывно изменяется под влиянием факторов, придающих ему высокий динамизм. К ним относятся научно-техническая революция, растущая взаимозависимость национальных хозяйств, радикальная перестройка социально-экономических отношений во многих странах. Основой этих перемен служит нарастающая интернационализация производства. Новый этап интернационализации производства. Экономической основой современного всемирного хозяйства служит интернационализация производства. Развитие такого организационно-экономического сотрудничества, которое выпуск изделий в одних странах объединяется их потреблением в других. Международные связи национальных экономик становятся постоянными, когда возникает международное разделение труда, специализация отдельных стран на производстве тех или иных товаров и услуг в целях их продажи на мировом рынке. Страница 529. На нем каждая страна выступает, образно говоря, со своей экономической витриной. Первоначально специализация стран на изготовлении каких-либо изделий, особенно сельскохозяйственной продукции и сырьевых товаров, была обусловлена их различиями в природно-климатических условиях. Как известно, минеральные ресурсы крайне неравномерно распределены по территории планеты. В разных регионах имеется неодинаковый земельный фонд, который в одних местах более пригоден для растений в других – для животноводства. Такая естественная специализация производства существовала издавна и сохранилась до сих пор. Сейчас заметное место на мировом рынке занимают страны с высокоразвитым сельским хозяйством, специализированным на производстве трудоемкой экспортной продукции. Они добились наивысшего уровня выпуска отдельных видов сельскохозяйственных продуктов. Например, в 1988 году в Греции было выращено овощей и бахчевых в расчете на одного жителя 361 килограмм, в то время как в Советском Союзе 121 килограмм, в Соединенных Штатах Америки 106 килограмм, в Швеции 29 килограмм и в Монголии 27 килограмм. В том же году произвели мясо, соответственно, в Новой Зеландии 483 килограмма, что в четыре раза превышает рациональную норму его потребления, а в Соединенных Штатах Америки – 122 килограмма, в Советском Союзе – 69 килограмм, в Швеции – 67 килограмм, и в Вьетнаме – 13 килограмм. Естественно, что одни государства особенно заботятся об экспорте излишней продукции, а другие – об импорте недостающих товаров, поэтому те и другие нуждаются во внешней торговле. Прогресс специализации стран ускорил индустриальное развитие национальных экономик. Промышленная революция в XIX веке произвела переворот в отраслевом разделении труда, двинула вперед дифференциацию производства на основе технического прогресса. Начала широко развиваться предметная или межотраслевая специализация, ориентирующаяся на изготовление отдельных видов промышленных изделий. Типичными представителями такого вида разделения труда стали, например, Швейцария, известная выпуском знаменитых на весь мир марок часов, и Швеция, мировой поставщик высококачественной стали и подшипников. Сначала Англия, еще в XIX веке считавшаяся фабрикой мира, а затем и другие крупные государства Европы и Северной Америки превратились во всемирные индустриальные центры, работающие в расчете не на национальные, а на международные экономические потребности. Изготовленные в них фабричные продукты потреблялись во всех частях света. Усилилась ориентация на переработку привозного сырья. С этой целью взамен традиционных местных производств возникли новые отрасли промышленности. Страница 530. Наступил конец местной и национальной замкнутости в хозяйственной жизни и получила мощные импульсы к развитию экономической связь и зависимость наций друг от друга. На индустриальной стадии производства в экономических взаимоотношениях стран возобладал принцип сравнительного преимущества, впервые сформулированный Давидом Рикардо. Согласно этому принципу, страны специализируются на производстве тех товаров, которые могут делать с относительно более низкими по сравнению с другими странами издержками. В условиях свободной конкуренции между какими-либо двумя странами их граждане будут покупать, скажем, обувь только той страны, где она обходится дешевле. Будет ли выгодно каждой стране экспортировать товар, в производстве которого она имеет сравнительное преимущество, и импортировать продукт, изготовления которого в этой стране является относительно менее эффективным? Ответ на этот вопрос очевиден. Государство, обладающее сравнительным преимуществом, будет богаче. Но и стране, у которой нет такого преимущества, тоже не станет хуже, ибо она приобретет за границей более дешевую продукцию. В итоге человеческое сообщество выигрывает от международного размещения труда и торговли. Современный этап интернационализации производства порожден развертыванием научно-технической революции. Происходящие в этой сфере глубокие изменения имеют по ряду признаков глобальный всемирный характер, требуют международных усилий. Обновление науки, техники и технологий столь масштабно, всесторонне и глубоко, что осуществить его невозможно силами одной даже крупной державы. Научно-техническая революция позволяет в короткий срок настолько увеличить выпуск новой продукции, что внутренние рамки отдельных стран оказываются слишком узкими для ее полного использования. становится необходимым и экономически оправданным развертывать производство в расчете не на одну страну, а в гораздо более широких масштабах. В этом отношении особо выделяются высокоразвитые в техническом отношении машины, оборудование, транспортные средства и другие готовые изделия, а также новейшие технологии и научно-технические разработки. Так, например, в 1992 году в расчете на тысячу человек населения произведено легковых автомобилей, в Федеративной Республике Германии 66 штук, в Японии 75 штук, в Франции 63 штуки, в Соединенных Штатах Америки 22 штуки, в России 6 штук и в Китае 0,2 штуки. Для определения степени интернационализации хозяйственной деятельности применяется специальный показатель экспортная квота производства. В нем фиксируется доля продукции, производимой на экспорт. Формула. X С индексом К равняется дроби числители X в знаменателе валовой внутренний продукт ВВП. Дробь умножена на 100 Где X с индексом К экспортная квота, X экспорт в течение года, ВВП годовой валовой внутренний продукт. Страница 531. Достигнутая степень интернационализации производства страны зависит от ряда факторов, уровня ее техника экономического развития, характера производственной специализации и размера национального хозяйства. При этом степень техника экономического развития государства обычно во многом определяется уровнем разделения труда, в том числе международного. Научно-техническая революция формирует новый этап в международном разделении труда – переход от предметной, межотраслевой специализации, к подетальной, внутриотраслевой. Например, значительную часть операций по изготовлению американских телевизоров и другой электронной аппаратуры выполняют рабочие заводов, расположенных в Южной Корее, на Тайване, в других развивающихся странах. В каждом... национальном хозяйстве повышается роль элементов порожденных организационно-техническим взаимодействием в результате независимо от форм собственности и общественного строя разных стран происходит их все более полная экономическая взаимозависимость однако для такой взаимосвязи стран и народов характерна асимметричность, несоразмерность источники научно-технического переворота и новых организационных связей находится в нескольких центрах всемирного хозяйства. В то же время большинство стран выступают лишь потребителями результатов научно-технической революции и зависят от развитых стран в технологическом и организационно-экономическом отношении. Нельзя забывать о том, что действует и противоположная тенденция к выравниванию технологического развития разных стран. Во второй половине нынешнего столетия технический переворот в средствах информации, связи и транспорта позволяет быстро применять достижения научно-технической революции во всех регионах земного шара. В результате созданная в одном государстве новейшая техника и технология, преодолевая искусственные преграды, быстро распространяется по всему миру. В связи с этим для всех стран, независимо от их социально-политического устройства, определяющую роль начинают играть общие тенденции технологического и организационно-экономического прогресса. Возникли единые критерии технико-экономической эффективности, предполагающие, что хозяйственная деятельность в каждом регионе должна отвечать общим для всемирного хозяйства требованиям и стандартам, закрепленным в постановлениях и установках международных, экономических и других организаций. Новая организационно-техническая общность производства сделала возможными такие прочные организационно-экономические формы, как вертикальная кооперация предприятий разных стран. Страница 532. Эта кооперация связывает производителей, занятых на разных стадиях изготовления готового продукта. Итак, современная интернационализация производства во многом изменяет содержание и формы других международных экономических отношений. Параграф 2. Современные международные торговые и валютные отношения. Новые тенденции в международной торговле. Международное разделение труда, как мы убедились, делает необходимым регулярный обмен товарами между странами, который осуществляется через специфическую форму экономических отношений, всемирную торговлю, При этом в качестве покупателей и продавцов могут выступать отдельные лица, частные, акционерные и кооперативные предприятия, государственные учреждения. Меру участия национального хозяйства в международном разделении труда характеризует индекс товарности T с индексом И, который показывает долю экспортируемых X и импортируемых им товаров и услуг в годовом воловом внутреннем продукте. Формула Т с индексом i равняется дроби. В числителе x им, в знаменателе ВВП. Дробь умножена на 100. Для успешного участия во всемирном рынке каждой стране нужно иметь свою внешнеторговую инфраструктуру, через которую товары продвигаются от одного национального хозяйства к другому. Она включает прежде всего материально-техническую базу внешней торговли. Склады, оснащенные специальным оборудованием, которое обеспечивает сохранность товаров и манипулирование ими. Погрузка, разгрузка, сортировка, маркировка и так далее. Перемещением товаров из одной страны в другую занимаются, как правило, специализированные транспортные организации. Большая часть внешнеторгового товарооборота осуществляется морем. значительная доля грузов пересекает государственные границы по железным дорогам при помощи автомобильного и воздушного транспорта. При этом продукты экспортируются с использованием средств, принадлежащих любому другому национальному хозяйству. Денежные расчеты по внешнеторговым операциям и их кредитование осуществляется банковскими учреждениями, в том числе и специализированными. Важной финансовой операцией является страхование грузов, Ею занимаются особые учреждения страхового бизнеса. Если страна не обладает внешнеторговой инфраструктурой, а это относится к большинству развивающихся государств, она испытывает дополнительные трудности. Ей приходится нести большие расходы, чтобы обеспечить доступ к внешнеторговой инфраструктуре других стран. По оплате услуг иностранных транспортных, страховых, банковских учреждений, торговых домов, компаний, обслуживающих их товарооборот. Страница 533. Объем внешней торговли каждого государства определяется в натуральных и стоимостных показателях. При натуральном измерении подсчитывается количество экспортируемых и импортируемых продуктов, тонны, зерна, мясо, метры ткани и тому подобное. Соответственно, динамика внешнеторгового товарооборота выражается в индексах физического объема импорта и экспорта. Эти индексы показывают тенденции. в изменении объемов реальных масс изделий. В отличие от них, стоимостные показатели отражают не только изменения в количествах благ, экспортируемых и импортируемых какой-либо страной, но и колебания цен. Конец первой дорожки седьмой кассеты.